Глава сорок первая. Покровский. Жмурюсь от яркого солнца. Открыв бардачок, пытаюсь найти солнцезащитные очки. Отвлекаюсь от дороги на какую-то секунду, но тут же, замечая движение справа, выкручиваю руль в сторону. Меня заносит на встречную полосу. Истошный сигнал проезжающих машин. Справляюсь с управлением. Под капотом пятьсот лошадиных сил. Снова оказавшись на своей полосе, бью по тормозам. Сердце готово выпрыгнуть из груди. Сука, куда прёшь? Кто-то кричит из открытого окна, но орать нужно не мне, а тому чёрному автомобилю, что нагло подрезал меня и уже уехал далеко вперёд. Кайен и ещё пара машин застыли на дороге, перекрывая другим пути. Вот же сука ёбаная. Ударяю по рулю, материус, думая о том, Что это не случайность. Ладони вспотели, в висках барабанной дробью пульсирует боль. Смотрю на свою рожу в зеркало заднего вида. Надо срочно кофе и холодный душ, чтоб не заснуть и хоть как-то привести себя в норму. Через несколько минут заезжаю на подземную парковку городской квартиры. Надо бы вызвать кого-нибудь из ребят, чтоб сели за руль. Сам не доеду, точно. Мне бы поспать часа 2. Тогда бы я смог и сам ехать, но времени нет. Я знаю адрес Арины, подружка сообщила, но лучше, чтоб мой прекрасный и талантливый хакер Серёжа дал точные координаты. Карим, рассказывай. Пока поднимаюсь на свой этаж, слушаю, что удалось узнать Кариму. Как я и полагал, похищение Арины дело рук Савелия, как и вся его крысиная возня около турка и губернатора. А моя Арина Лишь отвлекающий манёвр от этой возни. Я понял. Найди остальных, узнай больше информации. И мне нужен водитель. Пришли кого из ребят? У меня дела в другом городе. Через час жду. И это. Тихо налечь насчёт Арины. Он сказал, что её не трогали. Думаю, это важно. Спасибо, Карим. Не хочется даже думать об этом. Иначе сорвусь. И от меня настоящего мало что останется. Отключаюсь. Лифт уже приехал. В третий раз я попадаю в замочную скважину. Только сейчас замечаю, как трясутся руки. Квартира встретила тишиной. Стою и несколько секунд смотрю в одну точку. Здесь не жила ни одна женщина. Моя рыжая девочка была первой. Встречала, выходя из комнаты в моей футболке. Стройные ноги, шипы и розы с красными пятнами на бедре. Эти шипы теперь рвут моё сердце. Облако волос и запах сжимают челюсти до скрежета зубов. Желе, что не придушил Саву своими руками. Меня даже не трогает его предательство. В моём мире нельзя никому доверять и считать другом. Нож в спину никто не отменял. А если на горизонте маячат большие деньги с практически безграничной властью, Его с лёгкостью воткнут в тебя, улыбаясь в глаза. Сава в первую очередь посмел тронуть мою женщину. Он не жилец в любом случае. Бросаю пальто на спинку кресла, разуваюсь, раздеваясь на ходу, иду в душ. Кругом бардак, в раковине кровь, осколки стекла. На автомате принимаю душ. Несколько минут стою под ледяной водой. Я сейчас должен быть максимально собран и не поддаваться эмоциям. Никаким раздражающим фактором и событием, что могут происходить. В спальне разбросанные вещи, не заправленная кровать, бардак, как и во всей квартире. Одеваюсь: джинсы, футболка. В зеркальном отражении на меня смотрит незнакомый мужик, но это я. Бородатый, взгляд дикий, щёки впалые, а внутри только ярость, приправленная такой болью и виной перед Ариной. Что кажется, в ней можно утопить весь мир. Как только я надел куртку, проверил паспорт и деньги, завибрировал телефон. Выхожу, захлопнув дверь, смотрю на часы. Почти полдень. Прибавляю в уме, сколько времени понадобится, чтобы выехать из города и добраться до другого. Надеюсь, Карим уже прислал человека. Говори, Серёж. Скинул точный адрес геолокации того номера. Он зарегистрирован на Арину Витальевну Корнилову. А вот вся информация о барине Виталиевне закрыта. Словно она появилась из ниоткуда в детском доме. Скупые данные, ничего особенного и примечательного. Жила, училась. Кстати, хорошо училась. А при каких обстоятельствах попала туда? Я тут вскрыл несколько, но ну, в общем, не суть. Серёжа, давай не тяни. Мне, блядь, сейчас не до загадок. Корнилова Арина Витальевна, 97-го года рождения. Мать Корнилова Ольга, отец Корнилов Виталий Владимирович. В 2000-е занимал нехилое место в областной администрации, плюс хороший бизнес, оформленный, естественно, на жену. Дом, машины, сбережения. У меня сейчас мало данных. Если поковыряться, можно еще найти. Но все, у мужика было прекрасно. Жил красиво, ни в чем себе не отказывал. Скорее всего, он и в криминале был замешан. В те времена без него никак. Было? Да. В одну ночь в 2002 году глава семейства слетел с катушек и забил свою жену молотком до смерти, а потом самоубился. Засунул дуло охотничьей винтовки в рот и снёс себе половину черепа. Как так? Даже рука застыла у кнопки вызова лифта. Понимаешь, что чужая жизнь и семья под тёмки? Но всё-таки забить жену молотком это вообще не укладывается в сознании. Не знаю. В деле написано так: девочку 5 лет и мальчика. Сын ещё есть, Артём. Там ему было 10. Определили в детский дом. Там они и жили до окончания средней школы. Вот после информации о девушке никакой. А брат её сидит по 228. -й. Перевозка и хранение. Там почти 20 кг было. Но с ним там всё так мутно. Лифт снова едет слишком медленно, пропала связь. Но мне уже и этого хватило. Я так и застыл, оглушённый услышанным и своими мыслями. Нарочно не спросил у подружки, как Арина попала в детский дом. Хотел сам узнать, только факты, без красок. Но даже они оказались сильными. Как только вышел на парковку цокольного этажа, телефон снова зазвонил. Ой, не вовремя ты, дочка. Пап, привет. Как дела? Алёна весёлая, но чувствую что-то не так. В Париже утро, а она звонит мне. Это странно. Привет, милая. Всё хорошо. Я немного занят. Давай позже напишу. Я с тобой не общалась с отъезда. Ты всё ещё с той девушкой, рыжей? Я рассказала маме. Она говорит, что это у тебя ненадолго. Твою мать, как и тебя никто не будет спрашивать, ответила резко, даже грубо. Ты невыносим. Вот раз в 100 лет позвонишь, чтоб узнать, как дела, и всё равно надкнёшься на оскорбление. Алёна, я знаю тебя. Что случилось? Дочка замялась, но тут же продолжила. А у мамы с Симоном будет ребёнок. Представляешь? Не представляю. Извера им от никакая. ты придираешься. А представь, если у тебя родится малыш. Ты у меня ещё ого-го, какой красавчик. А ещё я познакомилась с парнем. Ну как с парнем? Он старше меня, но ну, не очень намного. Но ну, он невероятный. Малыш? Не слышу других слов. А я ведь думала об этом. Так отчётливо помню эти мысли и девочку с рыжими волосами и рассыпанными по носику веснушками. Пап, ты слышишь меня? Киваю, но замечаю боковым зрением, как с парковки выезжает чёрный автомобиль, а ко мне здороваясь идёт Стас. Бросаю ему ключи от Cayenne, чтоб сел за руль и ждал меня. Отхожу за бетонную колонну. Да, Алёна, извини, дел много. У тебя точно всё хорошо? Терпи, моя дочь. Тут такое дело. Я познакомилась с мужчиной. каким мужчиной? Алёна, не начинай. Меня посадят, если я начну косить всех твоих парней. Он не парень, он взрослый. Мы вместе летели в Париж тем рейсом. Дальше ничего не слышу, кроме взрыва и воя сигнализации. Меня кидает в сторону. Пытаюсь устоять на ногах, прижавшись плечом, сползаю спиной по бетонной колонне. Телефон падает из рук. Уронив на грудь голову, кажется, отключаюсь. Слышу звук колокола где-то вдали. Дым, запах гари. Подняв веки, боюсь пошевелиться. Под ногами грязь, куски льда и снег. Мои ноги в кожаных сапогах. Длинный и блестящий клинок меча, с острия которого капает кровь. Запах сжёного мяса, железа и стоны. А ещё голос, едва слышный. Вертик Йоэком. Вертик Йоэком. Клич викингов. «Берегись, я иду!» «Откуда вообще это все?» «Тихон Ильич, с вами все в порядке! Тихон Ильич!» Трясу головой, прогоняя на вождение. Дышать нечем, кашляю, задыхаясь от гари. «Стас, что случилось?» «Пиз... Парше взорвался!» «Извините за мат!» «Ты как сам?» «Нормально!» «Сдетонировалась сигналки. А вот если бы вы на нее не поставили, то все. И мне пиз... и вам. Еще раз извините. Оптимизм моей охраны воодушевляет. Давай уходить. Ты на машине? Тогда едем на твоей. А то сейчас менты набегут, а у меня нет времени на общение с ними».